«Эпилог. Милая, я дома!» — крикнул Рэй, едва за его спиной хлопнула дверь. Улыбнувшись, отложила самодельную тетрадь и вышла встречать. Как и всегда. Все эти 15 лет я выхожу навстречу мужу, чтобы поцеловать в гладкую щеку и вдохнуть такой родной запах. Скоро ужин. Голодный, как волк. Рэй тряхнул головой, и на пол посыпали снежинки. Обычно снег успевает растаять, пока Раймон идет от ворот до дома, ведь у нас в поместье всегда лето, но не в этот раз. мили а если полным именем, мили рано, просто обожала снег и уговорила нас отключить артефакт, позволяя холодным хлопьям завалить поместье. Сейчас наша дочь, в сопровождении няни, каталась с горки. «Уже готово, рассмеялась я. «Прикажу подавать, а ты раздевайся. Как прошел день?» Отлично. Только первый курс сегодня опять отличился. «Опять Лиска? рассмеялась я. «Это и газа никому покоя не дает. Пришлось отправить на отработку. Вместе с Ридом. Муж поморщился. Стоило ему вспомнить жениха дочери. «Да, если с Леном или Милей еще можно поспорить, то Лиска у нас упертая да нельзя». Рэй ворчит. «Но...» «Вот прямо видно, как он гордится дочерью, несмотря на проказы». Лиса, Лен, Милли. Прошло уже 15 лет со дня нашей свадьбы. 15 долгих лет, наполненных как радостью, так и болью. Мои приемыши уже давно вылетели из гнезда и были счастливы, строя свою жизнь. Айрин, моя помощница и отрада, обучение кройки и шитью у лучших мастеров королевства не прошли даром. Талантливая девушка схватывала все на лету, а в конце обучения выиграла конкурс, На лучшие бальное платье сезона. Теперь Айрин, замужняя дама, мама двоих сорванцов, а еще владелица крупного ателье в столице. Вроде как собирается расширяться, создавать сеть. Ну позже, когда подрастут сыновья. Дорн: мой угрюмый волчонок совсем уже вырос. Обучение Кейра и жизнь в стае закалила мальчишку, сделало сильнее, выносливее. Уже в 19. Он одержал победу в схватке за статус Альфы. Я очень переживала, считая слишком поспешным овладевать таким титулом. Ведь это огромная ответственность. Но Дорн справился. И справляется до сих пор, защищая свою стаю, ставь для остальных примером и опорой. Марк, малыш, едва не погибший в нашу встречу, сейчас был вполне здоров и учился столярному мастерству. Вырос, возмужал. Но я помню, как он ждал сказку и спал у меня на руках. А еще, мне кажется, он влюбился. Слишком часто и с восторгом рассказывает о дочери мастера: Ну что же, может и сложится у них. Райн и Олси. Райн, едва достигнув 15-летнего возраста, заявил нам, что хочет жениться на Олси. Я была несколько обескуражена таким заявлением, да и не придала особого значения. Но время шло а их влюбленность только росла. Нам оставалось лишь наблюдать и контролировать, чтобы подростки не перешли грань. Но они справились, отучились и лишь тогда поженились. Сейчас Райан и Олси, заведуя своей ресторации, мы с Раймоном помогли молодым влюбленным, выделив необходимую сумму на открытие. За руны я не переживала. Райан хороший щитовод, так что не даст делу прогореть. А Олси... Просто прекрасно готовит. Дети Детей они пока не хотят. В один голос твердят, что пока в приоритете любимое детище под названием Берег надежды. Что же, мы не торопим? Пусть сами распоряжаются своей жизнью. Да и молоды еще. Времени полно. Дилан Признание Олси, что она влюблена в райна разбило ему сердце. Юный мальчишка долго обливался слезами по ночам, а в 17 и вовсе сбежал из дома, нанявшись на торговый корабль матросом. У меня до сих пор волосы шевелятся от ужаса, когда я вспоминаю то время. Пропажа ребенка это страшно. Узнать, что он в море, а там сейчас жуткий шторм, страшнее еще больше. Не передать словами, сколько ночей я прорыдала, молясь всем богам, чтобы не дали моему ребенку погибнуть. Он выжил. Вернулся спустя полтора года. Загорелый, повзрослевший с косой челкой, которая давала понять. Мальчик выбрал свой путь. Сейчас он помощник капитана и мечтает о собственном судне. От нашей помощи отказался, потому что хочет добиться всего сам. Я рада за него, хоть и сердце тревожно екает, когда узнаю, что мой ребенок опять в море, но зато с каким взглядом он рассказывает нам о приключениях. Даже показал шрам, полученный от пирата чем едва не довел меня до сердечного приступа. От пиратского клинка успел увернуться, а от отцовского подзатыльника нет. Но нисколько не расстроился, лишь мотнул головой и залихватски рассмеялся. «Дирик, мы не смогли отдать кому-то на воспитание малыша, попавшего к нам в тот жуткий день. Зажатый тихий мальчишка очень часто плакал и просыпался со слезами. Долгими ночами я успокаивала его, убаюкивала». Чувствуя свою вину. Знаю, что не виновата, но. Дереку 18, и он уже давно смирился с отсутствием родных родителей. Когда он подрос, мы с Рейм рассказали, что же тогда на самом деле случилось. Я безумно боялась, что Дерек возненавидит нас, особенно когда подросток закрылся в комнате и отказывался выходить целых двое суток. Затем вышел, крепко обнял меня и сказал: Спасибо за то, что не бросили, за то, что приняли. Сейчас Дирик. Учится ювелирному мастерству. Еще два года ходить в подмастерьях, но он уже подает огромные надежды. Лиса. Лисандра радовала нас покладистым характером, пока не поступила в академию. Вот там и началось самое интересное. Девочка с сильным даром сразу же влюбилась в местного заводилу Ридьяра. Они ставят на уши всю академию и добавляют седых волос Рэю. Лендарт. Ему уже 14. Степенный и послушный мальчишка не вылазит из своей лаборатории. Усиленно готовится в академию и заявляет, что хочет дослужиться до директорского кресла. Что же, мы не против. Хоть мне и не нравится, что надо насильно выгонять мальчишку на свежий воздух. А то пугает своей бледностью. Мелеранди? Всего 4. Маленькая ягоза уже начинает потихоньку учиться читать. Пытается повторять за сдержанным братом. Но куда там? Дочку хватает всего, на пару часов, а затем она бежит играть. Я даже боюсь предполагать, кем она вырастет. А Рэй смеется и просит еще ребенка. Но я не поддаюсь, хватит с нас, слишком сложная эта работа, быть мамой. Но несмотря на то, что моя семья такая большая, я не забываю тех, кто остался на земле. Каждый год, в один и тот же день, который приблизительно высчитала. Я остаюсь одна и вспоминаю погибших родных. Я не забыла. И больно до сих пор. Но она немного притупилась. Стала глухой. Я верю, что когда умру, то обязательно встречусь с ними. На встречу с Ульей, Дженом и мастером Ларсом тоже очень надеюсь. Сначала ушел Джен. Спустя пять лет после нашей с Рэйм свадьбы. Ушел тихо и мирно. С улыбкой на лице. Последним словом была. Благодарность, что мы заменили ему семью. Еще через два года нас покинула Улья. О ее смерти я узнала спустя месяц. Сильно разозлилась, что травница не сказала нам о болезни, но мне пришлось смириться с ее выбором. Раз уж она хотела уйти в одиночестве, то кто я такая, чтобы ее осуждать? Мастер Ларс умер три месяца назад. Его смерть не была внезапной. Долгая выматывающая болезнь, достаточно большой возраст. Жаль, он был хорошим человеком, но мы не вечные. Многие друзья еще с нами. Линдан женился буквально пару лет назад на красавице делени Эльфийка, утонченная и нежная. Но охмутала Линна так, что он теперь едва ли не дышит с разрешения. Я бы испугалась за друга. Да только вот любовь та абсолютно взаимная. Стоит взглянуть на этих двоих, как сразу понимаешь, истинная любовь. Рамон Оселее частенько приходит в гости, теперь уже официально, не боясь охоты. Алдану и Рамону удалось договориться, и теперь наши народы привыкают друг к другу. У этой коронованной пары родилась дочь. Ей тоже сейчас четыре, как и миле. Вик практически не появляется в нашем мире. Слишком сильная нагрузка у наследного принца. Учиться, учиться и еще раз учиться. Рамон до безумия гордится сыном. Вырос настоящий лидер, который поведет за собой народ и улучшит жизнь на своей земле. А что до нас с Реймоном? Да все просто. Я до сих пор проверяющая. Управляющие уже привыкли к моим визитам и относились без страха. Я никогда не угрожаю и зазря ругать. Не буду. Все по делу. Хотя соглашусь. Начало мое было страшным. Головь тогда полетела. В общем, приюты начали работать нормально примерно спустя три года, а до этого были жалобы, каторги и казни. Свой приют я так и не основала. Не смогу я быть просто управляющей. Всех приму под крыло и заберу в семью. Но стоит понимать, что всем детям, попавшим в беду, помочь просто нереально. Раймон после расследования и казни работорговцев отказался служить при дворе. Ему хватило достаточно знаний, чтобы устроиться преподавателем в академию. Теперь он там главенствует. Но Алиска треплет нервы папе. Кажется, даже что делает она это. Специально. Ведь многие шалости можно и скрыть. Вспоминая путь, пройденный мною, я благодарна судьбе, божествам, провидению. Я благодарна тому, кто душу мою закинул в тело погибшей девушки, что не осталось на земле, оплакивая мужа и сына, убивая себя вечными терзаниями и мыслями. «А что если бы...» «Дорогая, а что ты пишешь?» Рэй заглянул через плечо, вырывая меня из раздумий. Я покрутила обручальное колечко на пальцы и, улыбнувшись, ответила. «Мемуары. Историю моей жизни». «А я там. Есть?» Коварно улыбнувшись, Рэй поднял меня с кресла. Сел сам, а меня посадил к себе на колени. «Есть, конечно». Рассмеялась я, обнимая мужа за шею. «Ты ведь едва ли не самая большая часть в моей истории. Тогда предлагаю завершить на сегодня все дела и уже уделить самой большой части твоей истории время. Кстати, мне есть что тебе сказать». «И что же?» «Случилось страшное», — нахмурившись, прошептал Рэй. Лиска заявила, что выходит замуж летом. «Это она тебе назло», — рассмеялась я, успокаивая супруга. Только вот сама задумалась. Это же лиска, с ней останется и замуж выскочить втайне от нас. Конец книги. Читала Галина Кейнс.